Последний представитель человекообразных обезьян Гибон хилобатес, отличается несоразмерно длинными руками. Примечание: гибонов сейчас выделяют в отдельное семейство гибонообразное Хеллобатидае в надсемействе гоминоидов, спорно число родов и видов семейства. Обычно выделяют два рода иногда объединяют их в один. Вроде, собственно, гибонов, хилобатас, шесть видов, однако часть подвидов иногда считают видами. Тогда их девять. Вроде сиамангов, симфалангус, один вид стростнопалова сиаманга, сималангус синдактилюс, с двумя подвидами.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 Зато лазанье и прыгание по ветвям представляют у этих животных легкое и ловкое движение. Для этого движения нет, по-видимому, и границ. Оно как бы не зависит от законов тяжести. Примечание. У гибонов очень своеобразный способ передвижения по деревьям. «Хилобатос» значит «ходящее по ветвям», по типу «брахиации». Это слово, введенное в XIX веке Оуэном, было придумано специально для характеристики передвижения гибонов. Они перехватывают поочередно ветви руками и стремительно перелетают с дерева на дерево, совершая иногда прыжки до 15 метров. Могут они и быстро ходить по земле, балансируя при этом расставленными и изогнутыми в локтях руками.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 Эта обезьяна действительно имеет белые кисти и стопы. Обитает она в Индокитае, на Суматре и полуострове Малакка. Конец примечания. Наблюдение гибонов на свободе представляет свои трудности, так как почти все они избегают человека. Живут они большей частью большими стаями под предводительством одного вожака. Примечание. Гиббон моногамин. Пары взрослых особей живут вместе с несколькими детенышами. Пары создаются после длительного ухаживания молодого самца за юной самкой, обязательно из чужой группы. Каждая группа имеет свою территорию, границы которой строго охраняются. Без драк, но с большим шумом при стычках. Конец примечания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 вида сиаманг, очень дурно отзывается о нем. Примечание, сиаманг симфолангус синдактилюс относится ко второму роду семейства. Уникален сиаманг в своем отношении к детенышу. Малыши рождаются обычно раз в два года. После рождения младшего старшего самка оставляет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 Горловой мешок служит для усиления голоса. Конец примечания. Но густой, длинный, мягкий мех ее черного цвета и краснобурые брови несколько скрашивают это безобразие. Хулок или углечерная обезьяна из Индокитая, высотою около трех футов, без гортанного мешка и со свободными пальцами задних конечностей,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 Похож на хулака по цвету, но отличается величиной и цветом меха. Кроме того, у него 14 пар рёбер. Лицо и мех его чёрные, спина и паха краснобурые, брови, щеки и челюсти у самца белые, у самок серые. Водится на суматре. Примечание. Брем имеет в виду белощёкового или одноцветного гибона хилобатес конколор. Конец примечания. Вау-вау водится также на Суматре, кроме того на Малакке. Примечание. Гибон Вау-вау или серебристый гибон. Хилобатес морох. Конец примечания. Лицо его голое, голубовато-черное. Мех большую частью черный и только на заду окрашен в смесь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 Содержать гибонов в неволе очень трудно, хотя были и случаи успешного размножения. Они подвержены многим болезням, могут гибнуть от гриппа, от лейкемии. Максимальный возраст гибона в Филадельфийском зоопарке 31 год и 6 месяцев. Одна из самых знаменитых особенностей гибонов ⁇ их удивительное пение. Это единственное животное, способное петь чистыми тонами, подобно человеку. Концерт происходит обязательно по утрам. Инициатором является самец. Мелодия начинается с ноты ми, переходит в полную октаву и затем к трелям. К пению одной семьи присоединяются соседние группы. Конец примечания. В заключении упомянем что тип человекообразной обезьяны существовал на земной поверхности уже в Третичную эпоху. Филофитекус, открытый ларте в холме Сансан -Сан, устройством зубов походит на Гиббона. Также Дриопитекус Сенгадена и Ореопитекус с горы Монте Бамболи должны быть отнесены к высшим обезьянам.